Глава 19 Не знаю, как развернулись бы события дальше. Возможно, новоявленные родители нашли бы, как меня сломить, но мне повезло, если это можно так назвать. Через два дня после бала за завтраком в окно с легким стуком в стекло врезалась маленькая, мертвенно бледная птичка из сияющего металла. Она упала на стол прямо перед лордом Виттеросом. В ее пустых глазницах вспыхнул синий огонек. И послышался шипящий безэмоциональный голос: Лорд Витерес, в поместье на расколотых равнинах мор. Скот гибнет, люди бегут. Требуется ваше немедленное присутствие для утверждения карантина и сдерживания паники. Весь первое и последнее. Лицо лорда Витераса стало каменным. Он встал. Мне нужно ехать. Леди Артан вскочила, ее глаза наполнились тревогой. Я с тобой. Он кивнул, уже собирая вещи мысленным приказом, и его взгляд упал на меня. В нем была досада, на поместье, на мор, на то, что его планы относительно меня вновь рушатся. Леди Артанса, уже облачаясь в дорожный плащ, тяжело вздохнула и бросила на меня полный сожаление взгляд, будто я была неблагодарным ребенком, оставшимся без присмотра. «Будь осторожна, доченька, мы скоро вернемся. И они растворились в еще одном портале на этот раз тревожного, погрового цвета, от которого в воздухе запахло пеплом и болезнью. В замке воцарилась тишина. Мы с женихами переглянулись. В их глазах читалось облегчение, смешанное с ожиданием новой неразберихи. Тишина, впрочем, продержалась ровно до вечера. Сразу после ужина в мой дом буквально вломилась парочка. Две моих дальних родственницы, одна с божественной, другая с демонической кровью. Буквально вломились. Это было сказано без преувеличения. Дверь в холл с грохотом распахнулась, впустив вихрь снега и двух женщин. Не было ни стука, ни предупреждения. Первая — Альнара. Высокая, худощавая, в строгом платье цвета древесной коры, с черными, гладко зачёсанными в тугой узел волосами. Ее лицо, моложавое, но с отпечатком вечной тихой усталости, было бесстрастным. Она несла в руках небольшой потертый саквояж вязание клубок темно-зеленой шерсти и спицы, на которых петли двигались сами по себе с тихим постукиванием. Она вошла, окинула зал безразличным взглядом глубоководной рыбы и молча отошла в тень у камина, будто стремясь стать частью обстановки. Вторая — Санита. Полная ей противоположность. Девушка лет двадцати, с теплым цветом лица, карими глазами-вишенками и копной каштановых кудряшек, выбивавшихся из-под капюшона. Она была вся в движении, в энергии. «Ну, наконец-то!» Воскликнула она, сбрасывая на ближайшего ошеломленного слугу свой ярко-алый плащ. «А мы тут замерзли, пока искали. Привет всем! Я Санита, двоёжная сестра по дедушкиной демонической линии. А это Альнара, тоже кузина, но по бабушкиной божественной. Нас прислали!» Она объявила это с такой радостью, будто сообщала о выигрыше в лотерею. Она тут же заметила трех женихов, и ее глаза загорелись живейшим интересом. Она оценивающе обвела взглядом Ричарда, Дартиса и Чарльза, и на ее лице расцвела лукавая, обещающая улыбка. «О, а это кто у нас тут? Прямо целый набор!» — она хихикнула. «Мне уже говорили, что тут весело!» Альнара из своего угла тихо вздохнула, не отрываясь от самовязавшегося клубка. «Санита, не надо. Нас прислали присматривать не смущать. «Какой присматривать? Нас прислали знакомиться и помогать!» — парировала Санита, уже подбираясь ко мне. «Так ты и есть наша загадочная кузина Ирина, та самая, что с земли!» «Ну надо же! Расскажи все-все! И... Она понизила голос до доверительного шепота, но так, чтобы ее было слышно на весь зал. «Поможешь мне с женихом! Здесь я вижу, есть из кого выбрать!» Я стояла, ощущая, как очередной виток абсурда накручивается вокруг моей жизни. Две абсолютно разные девушки, объединенные только родством и внезапным желанием помочь. Одна — молчаливая тень, вторая — ураган в поисках мужа. И обе теперь — новые жильцы моего и без того переполненного замка. Я взглянула на женихов. Ричард смотрел на эту сцену с вежливым, но отстраненным интересом. Дартис с холодной оценкой потенциальной новой угрозы. Чарльз же, поймав взгляд Саниты, усмехнулся и даже чуть выпрямился, явно польщённый ее вниманием. «Прислали». Эхом отозвалось у меня в голове. Родня, кажется, решила, что оставлять меня одну слишком рискованно. Теперь у меня были не только женихи, но и кузины-смотрительницы, одна из которых явно собиралась устроить в моем доме собственную охоту. Глубокий вздох застрял у меня в горле. Передышка, подаренная отъездом родителей, закончилась, не успев начаться. Игра продолжалась, и фигур на доске прибавилась.